Глава 59. Здесь ни о чем таком не говорится, пробормотала я, придавленная тяжким грузом растерянности и страха. Хейзел опустилась на край кровати и сплела пальцы на коленях. Ну да и что? Некоторые факты вскрылись позднее. Я только сейчас заметила, что газетная вырезка выскользнула из моей руки и упала на ковер с восточным узором. Какие факты? Хейзл с раздражением вздохнула. Он выбрался из машины живым и без единой царапины. Неправда. Я так яростно мотнула головой, что коса ударила меня по спине. У Рейфа глубокий шрам на правой стороне лица. Должно быть, он получил его во время ДТП. Хейзел сузила холодные глаза. «Вы лжете. «Ничуть. Я сама видела». Я пыталась воззвать к ее здравому смыслу и заодно сложить историю по кусочкам у себя в голове. Вот почему Рейв стал затворником. Вот почему не выпустил свой дебютный альбом, исчез с музыкальной сценой и носит маску. Он прячется за ней от остального мира. Хейзел встала и принялась мерить шагами комнату. «Я вам не верю», — заявила она, кусая нижнюю губу. «После аварии мы не видели Рейфа. Ему даже не хватило смелости прийти на похороны Эмили». Ее наполненные яростью слова эхом отражались от стен. Если такое поведение не доказывает вину, тогда не знаю». Я открыла рот, чтобы возразить, но Хейзел остановила меня ледяным взглядом. «Моя сестра умерла, а Рейв сбежал». Она повернула голову к окну. «Теперь он живет под личиной так называемого маски, и женщины вроде вас по-прежнему сохнут по нему». «Я по нему не сохну», — парировала я. Однако Хейзел не удостоила меня вниманием. Запутавшись в собственной паутине горе и злости, она зачарованно глядела на расстилающиеся внизу квадраты плодородных полей, а когда повернулась ко мне, ее взгляд стал жестче. Он глубоко ошибается, если думает, что может и дальше жить обычной жизнью и забыть о том, что сделал с Эмили и нашей семьей. В ее голосе сквозила злоба. Она вновь уставилась в окно. «Я расскажу всем, на что способен этот человек». Посмотрим, насколько успешной будет его процветающая музыкальная карьера».